Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Гарри Гаррисон. Только не я, не Эймос Кейбот. Утреннюю почту доставили, пока Эймос Кейбот ходил по магазинам, и она валялась на рахитичном столике в вестибюле. Он перебрал ее, хотя совершенно точно знал, что для него ничего не будет. Тринадцатого ему приходил чек от Департамента социального обеспечения, а двадцать четвертого – чек от профсоюза, а больше он никогда и ничего не получал, если, конечно, не считать все сокращавшегося количество открыток с рождественскими поздравлениями. Нет, ему ничего не могло прийти. Это он знал точно. Большой голубой конверт стоял прислоненный к зеркалу, но он не мог прочесть имени адресата, и в очередной раз –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 Он положил журнал на колени и, словно не веря своим глазам, пристально уставился на него. Посреди черной обложки на зеленовато-сером поле черными же колючими готическими буквами было напечатано название «На краю могилы». Ниже шел подзаголовок «Журнал помощи в подготовке к вечному покоению». Остальная часть обложки была черной.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 реклама кресел с дырой чтобы можно было подставлять горшок противогеморройных подушек костылей трансформирующихся различным образом кроватей статьи изучайте азбуку брайля пока еще не лишились зрения счастлив хотя и прикован к постели и неподвижно в течение 25 лет из журнала выпало письмо и эймос посмотрел его выхватывая то тут то там обрывки фраз добро пожаловать в семейство журнал.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 Капли дождя скатывались по стеклу, словно огромные холодные слезинки. Гарри Гаррисон. Только не я, не Эймас Кейбот. Читал Владимир Коваленко. Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.